Глава четырнадцатая. В доме за Араукарией звучала музыка. Нервный диалог фортепиано и струнных. «Пожалейте меня», — говорила фортепиано. «Мы тебя жалеем», — отвечали струнные. Музыка прекратилась, когда я постучал. Миссис Керриган открыла дверь, не снимая цепочки. «Кто там?» — Арчер. «Да, припоминаю», — рассеянно промолвила она. Мы встречались в мотеле. Я как раз оттуда. С вашим мужем произошел несчастный случай. Автомобильная катастрофа? Нет. В него стреляли. В Дона? Он серьезно ранен? Очень серьезно. Могу я войти? Миссис Керриган сняла цепочку и отошла в сторону, пропуская меня в комнату. На ней были голубой купальный халат с белым кантом, нейлоновые чулки и туфли. «Я не могла уснуть», — сказала она. «Очевидно, что-то предчувствовала. Сидела здесь и слушала бартока Мне казалось, будто я слушаю собственные мысли». барток Белла Виктор янаш Бартек. Венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист. Признан классиком музыки XX века». Она захлопнула дверь с усилием, взяв себя в руки. Её глаза, слегка опухшие от бессонницы или от слёз, задержались на моём лице. «Вы тоже пострадали, мистер Арчер?» «В данный момент это не имеет значения. Я выживу». «А Дон тяжело ранен?» «Настолько тяжело, насколько это возможно. Я должна поехать к нему. Не так ли?» Она подошла к лестнице и повернулась, положив руку на перила. «Вы хотите сказать, что он мёртв?» «Его убили, миссис Керриган». «На вашем месте я бы сейчас туда не ездил. Там будут люди шерифа. Они начнут вас расспрашивать. У меня тоже есть к вам вопросы». Женщина неуверенным шагом прошла в гостиную и оперлась на белый шелковый подлокотник дивана, слегка покачиваясь, словно деревце на ветру. Она провела рукой по лбу, и я увидел голубоватые вены на ее запястье. «Дайте мне немного времени, хорошо?» У меня в голове всё ещё звучит концерт бартока Мне не следовало ставить эту пластинку в таком состоянии. Я чувствую, как будто дважды овдовела за эту ночь. Она подняла голову. «Как он был убит? Вы сказали, что в него стреляли?» «Да, в его кабинете в мотеле, не более часа тому назад». «И я в числе подозреваемых?» «Только не для меня». «Почему?» «Скажем, мне нравится ваше лицо». «А мне оно не нравится», — отозвалась она с детской серьёзностью. «У вас должна быть более веская причина». «Значит, вы застрелили его?» «Нет», — её голос стал резким. «Но не думайте, что я чувствую горе. Это просто растерянность. Я сама не знаю, что мне чувствовать. Не могу сказать, что сожалею о случившемся. Дон был плохим человеком. Впрочем, мне не на что жаловаться, я сама немногим лучше». Я бы не стал так разговаривать с полицейскими. Они смотрят на вещи просто и наверняка повесят на вас ярлык главного подозреваемого. В любом случае, вам понадобится алиби. Оно у вас имеется? На какое время? Примерно на последний час. Я просто сидела дома. И никого с вами не было. Никого? Час с лишним я слушала пластинки. А до того, наверное, около часа, собирала бусинки — Я рассыпала жемчуг на крыльце. А когда собрала их, то сразу же выбросила. Безумная выходка, правда? Она прижала пальцы к вискам, гладким и хрупким, на вид, как яичная скорлупа. Дон всегда говорил, что я сумасшедшая. По-вашему, он был прав? По-моему, вы хорошая женщина, которой пришлось много страдать. Мне жаль, что ваши беды на этом не кончились. Я коснулся голубой саржи на ее плече. Она не отстранилась, сидя прямо и сдерживая слёзы. «Не надо мне сочувствовать, я к этому не привыкла. Мне кажется, я бы предпочла, чтобы меня обвинили в убийстве Дона. Возможно, я чувствовала бы себя менее опустошённой, если бы в самом деле застрелила его. А если бы вы это сделали, вы бы стали это отрицать?» «Не думаю», — медленно ответила она. «Честность — одна из немногих моих добродетелей». Возможно, единственное, к чему так унижать себя. Я привыкла к тому, что меня унижают и притом делают это мастерски. Дон становился настоящим садистом, когда у него было плохое настроение. А это случалось очень часто. Она на секунду зажмурила глаза. Я тоже бывала жестокой, что греха таить. Правда в том, что когда он этой ночью ушел из дома до наставил меня мистер Арчер, и я хотела убить его. Я чётко представляла, как иду за ним на улицу и стреляю ему в спину. Будь у меня оружие, я могла бы это сделать. Хотя толку от этого не было бы никакого, верно?» Её глаза блеснули, как тёмно-голубые огоньки. «Вы знаете, кто убил его?» Трудно сказать. Джо Саммер была на месте преступления. «Это его похотливая маленькая брюнетка?» Я кивнул. Она сбежала в украденной машине. Но это не доказывает, что она его убила. Была бы ирония судьбы, если бы она это сделала. Впрочем, вся ситуация выглядит ироничной. Дон уехал, чтобы начать новую жизнь. «Витта Нуова», — миссис кериган горько усмехнулась. «Витта Нуова» — с итальянского переводится как «новая жизнь». Также название сборника произведений, написанных Данте Алигьери, Принадлежит к числу наиболее ранних литературных произведений, написанных в Италии на итальянском языке, а не на латыни. Ситуация не так иронична, как кажется. Ваш муж был замешан в преступлениях. В таких обстоятельствах насильственная смерть неудивительна. Это вывело ее из апатии, на что я и надеялся. Она резко поднялась. Дон был замешан в преступлении? Должно быть, вы ошиблись. Я не ошибся. Джо Саммер тоже в этом замешано, если это вас может хоть как-то удовлетворить. Вы слышали о краже грузовика? Да. Шериф приезжал вечером. Что ему было нужно? Не знаю. Меня не было в комнате, когда они разговаривали. Судя по голосам, они спорили. Очевидно, Дон одержал верх. А вы не слышали, о чем они спорили? Нет. Когда брендон Когда шериф Чорч уходил... Я спросил у него, в чём дело. Он рассказал мне об украденном грузовике. Вам показалось, что он подозревает вашего мужа? Нет. Он был очень сердит, но ничего не говорил о Доне. Когда он был здесь? Около десяти. Вы с шерифом на «ты»? Ну, вообще-то да, если это имеет значение. брендон много лет был близок с моей семьёй. Наши отцы дружили. Насколько я понимаю, Чорч выбрался наверх с самого дна. Его отец был парикмахером, если вы это имеете в виду. Но это не мешало моему отцу дружить с ним. При словах об отце ее лицо изменилось, стало жестче и в то же время утонченнее. Отец был демократичным и щедрым человеком. Он помог брендону поступить в колледж. Могло это помочь вашему мужу одержать верх в споре с Чорчем? Она не сразу меня поняла. Конечно, нет. На брендона никогда не влияют соображения личного порядка. «Вы уверены?» «Абсолютно. Я знаю Брэндона. И он вам нравится?» «Ну, не сказала бы. Сомневаюсь, что он вообще кому-то очень нравился. Но я восхищаюсь тем, чего он добился, и уважаю его за честность». «Чего же он добился?» «Он выбрался с самого дна, как вы сказали. брендон лучший шериф какой-когда-либо был у нас в округе. А я знал о других шерифов Отец был судьей в Верховном суде». «Ваш муж что-нибудь говорил о его стычке с Чорчем?» «Стычки не было, они просто спорили». «Нет, Дон ничего мне не говорил. Это вполне понятно, если он, как вы говорите, был замешан в преступлении». «Можете в этом не сомневаться». «Не понимаю, почему вы так уверены». «Этим вечером я говорил с Джо Саммер. Она не сразу узнала, кто я, и сболтнула лишнее. Джо, ваш муж...» и человек по имени Боузи участвовали в краже грузовика. Возможно, вы видели этого Боузи с вашим мужем, молодой рыжий хулиган с глазами бешеной собаки, в кожаной куртке, похожей на пилотскую. Нет, я никогда его не видела. Но описание, казалось, сделало всю ситуацию реальной для нее. Это не может быть правдой. Вчера Дон был со мной в мотеле. Весь день?» Большую часть второй половины дня. После лянча он выходил поработать над бухгалтерскими книгами, потом пил в своем кабинете. В последнее время он много пил. Вы уверены, что он не покидал кабинет? Конечно, уверена. Естественно, я не сидела и не наблюдала за ним. Но я не сомневаюсь, что он не имеет ничего общего с убийством водителя. Имеет. И очень много, миссис Керриган. «Независимо от того, присутствовал ли при этом ваш муж, он один из ответственных за это преступление». «Вы имеете в виду, что Дон спланировал холоднокровное убийство с корыстной целью?» «Я абсолютно уверен, что он спланировал кражу грузовика. Убийство было ее частью. Насколько я понимаю, эти преступления невозможно разделить». «Я ни о чем не догадывалась», — испуганно сказала она. «Я знала, что у него неприятности, но не сознавала, насколько это серьезно» он должен был всё мне рассказать», — шепнула она, словно обращаясь к самой себе. «Я бы отдала ему дом и всё, что угодно». Я прервал её самобичевание. «В этом деле есть нечто большее, чем убийство из корыстных целей. Гибель вашего мужа спутала все карты». «Я думала, вы сказали, что девушка?» «Джо Саммер». «Конечно, логически она наиболее вероятная подозреваемая, но я не уверен». Они собирались вместе уехать. Она любила его. — Любила? — Да, по-своему. Любила его и легкую жизнь, которую он ей обещал. Они собирались уехать в Гватемалу и жить там счастливо до конца дней. — Откуда вы знаете? Ее лицо превратилось в маску боли. — Джо сама мне сказала. Она не лгала, хотя, возможно, увлеклась собственными мечтами. Но это не единственная интересная вещь, которую я от нее услышал. Все это довольно запутанно, но суть в том, что Энн Майер как-то связана с похищением грузовика. Тони Акистер рассказал Джо какую-то историю об эн Майер, которая изменила первоначальный план. «Какую историю?» «Я надеялся, что вы мне ее расскажете, миссис Керриган. Я ее так и не узнал. Девушка что-то заподозрила и сбежала от меня. Глаза у женщины расширились. Их темно-голубая глубина казалась бездонной». «Почему вы думаете, что я должна что-то знать об Энн Майер?» Осторожно осведомилась она. «Вы много говорили о ней в отеле прежде чем нас прервали. Помните, вы хотели, чтобы ее нашли и установили за ней слежку?» «Предпочитаю забыть об этом. Я почти обезумела от ревности. Но теперь все кончено. Ревновать больше некого». «Вы имеете в виду, что с ней что-то случилось?» «Я имею в виду, что мой муж мертв». Нельзя ревновать мёртвого, не так ли? Да и вообще, я шла по ложному следу. Дон связался не с ней. Но ведь вы говорили, что одно время между ними что-то было. Да, было и прошло. Меня ввело в заблуждение то что произошло в прошлую пятницу. Дон предложил Энн воспользоваться на уикенд нашим летним домом в горах. Она пришла сюда за ключами, и я их подслушала. В её голосе вновь послышались резкие нотки. «Он не имел права это делать. Дом принадлежит мне». Очевидно, это меня расстроило. Где находится дом? На озере Передида. Отец построил его более двадцати лет назад, когда установили плотину. А Энн Майер может всё ещё быть там? Не думаю. Дон говорил, что её там нет. Когда она не вышла на работу в понедельник, он поехал на озеро посмотреть, что её задержало, но Энн там не оказалась. По крайней мере, так он сказал. Это нужно проверить. В летнем доме есть телефон? Нет. «В посёлке вообще нет личных телефонов. Он почти полностью изолирован. Вы разрешите мне отправиться туда и поискать её там?» «Конечно, если вы считаете, что в этом есть смысл. Как мне туда добраться?» Она дала мне подробные указания. Озеро находилось на западном склоне Сьерры примерно в двух часах езды по горной дороге от Лас-Крусес. «Я дам вам ключи». дубликаты «Нет, существует только один набор». «Значит, энмайер вернула их?» «Их привёз Дон в понедельник ночью. Очевидно, она оставила ключи там». «Его не было весь понедельник?» «Да, он приехал уже после полуночи. Но он не видел её». «Сказал, что не видел». «Думаете, он говорил правду?» «Понятия не имею», — ответила она. «Я уже много лет не знаю, когда Дон говорил правду». «Нет, я не спрашивала его, чем он занимался весь день». «А как, по-вашему, чем?» Не имею представления. Миссис Керриган вышла из комнаты и через минуту вернулась с двумя ключами от автоматических замков и несколькими маленькими ключами от висячих замков, позвякивающими на хромированном кольце. Вот ключи. Желаю удачи. У меня будет больше шансов на удачу, если вы никому об этом не расскажете. Особенно представителям власти. Вы имеете в виду Брэнда на Чорча? Да. У вас и с ним были неприятности? «Это мягко сказано. Чёрч меня не переносит. Когда мы встретились впервые, он казался разумным парнем, и, и мы неплохо поладили, но потом всё изменилось. Он ваш друг. Что у него на уме?» «Не стану притворяться, что понимаю его. Я знаю, что он хороший человек. Отец высоко его ценил». Она печально улыбнулась. «Может, вы тоже отчасти виноваты в осложнениях между вами?» «Очевидно. Возможно, ему не нравится вмешательство постороннего» брендон очень серьёзно относится к своей работе. Не беспокойтесь, я не скажу ему ни слова о вас». Она протянула мне руку. «Я вам доверяю, не знаю почему». «Потому что у вас есть для этого все основания. Я желаю вам добра. Но я бы на вашем месте не стал доверять всем без разбору». «Вы снова имеете в виду Брэндона, не так ли?» «Боюсь, что так. Хороший человек, который разлобляется». Я не окончил фразу. Послышался звук мощного мотора. Автомобиль остановился у дома. Кейт Керриган подошла к окну. «Только вспомнишь чёрта, а он уже тут как тут». Я глянул ей через плечо. Чёрч вылез из своего чёрного Меркьюри и начал подниматься по бетонным ступенькам. Брага плёлся за ним, похожий на толстую индианку. Я вышел в заднюю дверь, когда они входили в переднюю. Вскоре я уже ехал на восток в сторону призрачных гор. Проехав несколько миль за пределами города, я почувствовал, что у меня в глазах словно лопнули капсулы, разлив темноту в голове и неподвижность в теле. Я остановил машину на обочине. Где-то среди холмов на юго-западе авиамаяк, похожий на глаз циклопа, все еще обшаривал лишенные звезд неба. Мне тоже хотелось быть сделанным из стали и управляемым электричеством. Я медленно ехал мимо окутанных ночным мраком холмов, пока не добрался до туристской базы. Заплатив сонному парню за коттедж, я лег спать на покрытой буграми кровати, борясь с кошмарами. Глава пятнадцатая Озеро Передидо было узким водоемом, который удерживала бетонная плотина в ущелье между двумя поросшими лесом горами. Было уже утро, когда я остановил машину и увидел озеро сквозь деревья. Холодный ветер с пиков Сьерры колыхал водную поверхность, шелестя верхушками деревьев. Дорога шла вдоль берега. Я миновал туристскую стоянку, придорожный ресторан, несколько коттеджей. Все они были закрыты на зиму. Примерно в середине пяти-шести мильной длины озера я подъехал к заправочной станции. Остановился перед бензиновыми насосами под портиком из необработанных бревен и начал сигналить. Так как никто не отозвался, я вылез и обошел вокруг машины. К одной из подпорок было приколото написанное от руки объявление. «Берите воды сколько угодно, а с бензином придется подождать. Вернусь в десять утра». Я наполнил водой радиатор и пошел дальше пешком. В полумиле за станцией к сосне была прикреплена указывающая наверх деревянная стрелка с надписью «Green Tot Craig Las Cruces». Под ней была прибита более новая металлическая табличка «J. Donald Kerrigan Esquire». Я свернул на каменистую дорожку, ведущую вверх. На склоне, скрытой от дороги деревьями, стоял довольно большой одноэтажный дом с широкой верандой. Обтёсанные брёвна крыши из красного дерева побелели от старости. Тени деревьев чернели за ней, словно предвестники зимы. Под ногами у меня заскрипели половицы веранды. Тяжёлые деревянные ставни были распахнуты. Я заглянул в окно рядом с дверью, в тусклую комнату с дубовыми панелями и косыми балками на потолке. Перед камином у дальней стены лежала медвежья шкура, похожая на зверя, раздавленного паровым катком. Я отпер дверь и вошёл. Холодный воздух внутри был насыщен застоявшимися запахами недавней вечеринки. Медную пепельницу на кофейном столике из красного дерева наполняли окурки сигарет, большей частью испачканной губной помадой. На столе стояли два грязных бокала, один из которых был красноречиво отмечен алым полумесяцем. Понюхав бокалы, не трогая их, я определил, что они в свое время содержали недурной бурбон я подошел к камину и пощупал залу за решеткой зала была холодная поднявшись я заметил что то на медвежьей шкуре. это была коричневая женская заколка под эмаль. я провел пальцами по шкуре и обнаружил еще одну заколку. я осмотрел спальни одна из них была просторным помещением с полудюжиной двухъярусных коек вдоль стен Слой пыли на полу явно не тревожили несколько недель, а может месяцев. Первая из двух маленьких спален также давно не использовалась, зато вторую недавно занимали. Пол был подметен, а кленовую кровать даже толком не застелили. Я расправил скомканные простыни. В комнате не было ни одежды, ни других вещей, но на простом комоде лежало несколько предметов. Женская пилка для ногтей, солнечные очки в черепаховой оправе. Заколки вроде тех, которые я нашел на медвежьей шкуре. В соседней ванной я обнаружил тюбик зубной пасты, зубную щетку и губную помаду. Это объясняло отсутствие таких мелочей в квартире Энн Майер в Лас-Круссес. Кухня сверкала вощеным ситцем и полированной сосной. На газовой плите стояла кастрюля с остатками спагетти, в которых копошились мухи. Кухонный стол недавно был накрыт на двоих. Грязную посуду так и не убрали. В центре возвышалась пустая винная бутылка. Я предоставил кухню сонным осенним мухом и вышел через заднюю дверь. Несколько вязанок хвороста лежали под брезентом у задней стены. Кирпичная печь во дворе была пуста. Бревенчатый сарай захламляли остатки былых летних отдыхов. Шезлонги, маленький ялик, рыболовная снасть». Я пошарил в сарае и среди сосновых иголок во дворе. Ничего. Через кухонную дверь я вернулся в дом. В пустых комнатах, казалось, стало еще темнее. В гостиной меня охватила паника. Я почему-то решил, что одно из гигантских деревьев собирается рухнуть на дом. Нелепый страх быстро прошел, но неприятное ощущение осталось. Медведь со стеклянными глазами перед давно остывшим камином Кроваво-красные окурки в тускло поблескивающей пепельницы навевали смутную тревогу. Я быстро вышел и запер за собой дверь, не столько ради того, чтобы не впускать в дом посторонних, сколько чтобы оставить страх внутри. Но он просочился сквозь стены и следовал за мной по аллее, пробуждая кошмары, таящиеся в глубинах мозга, где секс и смерть душат друг друга в объятиях. Записка исчезла с подпорки навеса заправочной станции. Дверь каменного домика была открыта настежь Оттуда вышла седовласая женщина в голубых джинсах и потрепанной мужской шляпе с плавником форели, заткнутым за ленту наподобие пера. «Хеллоу? Вам нужен бензин?» «Я возьму литров десять». Я дал ей ключи и стоял рядом, покуда она управлялась со шлангом. С квадратного обветренного лица смотрели, как сквозь дырки в стене острые глаза. «Вы из Лос-Анджелеса?» «Да». «Сегодня вы мой первый клиент». «Сезон кончается, верно?» «Для меня он кончился. На этой неделе я закрываюсь и перебираюсь вниз, пока не пошел снег. Здесь всю зиму торчит один только старый маг в гостинице». Повесив шланг, из которого еще капал бензин, она сказала. «С вас 3.25». Я дал ей десятидолларовую бумажку. На турбазе, где я ночевал, я получил деньги по туристическому чеку. Она вынула сдачу из кармана джинсов. Летом у нас полно туристов из Лос-Анджелеса. А что вас привело сюда так поздно? Просто осматриваюсь. Полагаю, у вас здесь бывает много людей из долины? Конечно. Они приезжают сюда спасаться от жары. Тут есть коттеджи у жителей Фресна, Бейкерсфилда, Лас-Круссес. «Я сама зимой живу во Фресно. Мой сын учится в колледже». «Ему повезло». «Ральф, славный мальчуган», — заявила женщина таким тоном, словно оспаривала противоположное мнение. «Он понимает, что хорошую мать надо ценить, и работы не боится. Все лето помогал мне на станции, а осенью приезжает на уикенды. Ральф настоящий мужчина, не то что некоторые». «Приятно слышать о таком парне». Заметил я, стараясь войти в доверие к собеседнице, но в то же время вполне искренне. Мне в моей работе часто приходилось сталкиваться с молодёжью совсем иного рода. — А что у вас за работа? — Я детектив. — О, должно быть интересное дело. Отец Ральфа, мистер Девор, был констеблем, но потом занялся другими вещами. Она внимательно посмотрела на меня поверх насосов. — Ищите кого-нибудь, мистер. «Вы правы». «Здесь никого не осталось, кроме меня, старого мака и лесников. Гостиница закрыта на зиму». Я проследил за ее взглядами и увидел за деревьями коричневую островерховую крышу гостиницы у дальнего конца озера. Женщина посмотрела на меня с детским страхом в глазах. «Это не Ральф? Он ничего не натворил?» «Я ищу молодую женщину по имени Энн Майер. У меня есть ее фото». Она прищурилась, глядя на снимок смеющейся девушки на пляже. «Так я и знала, что это девчонка с гнильцой». «Вы её видели?» «Много раз. Она обычно приезжала сюда с тем типом, который женат на Кейти крейк «С Керриганом?» «Да. Бабник и враль». Она плотно сжала губы. «Кейти, наконец, решила с ним развестись?» «Вы правильно догадались». «Давно пора». «Я знаю Кэйти Крейг с тех пор, как она была мне до колена. Хорошенькая и умная малышка, но так и не научилась разбираться в людях. Я не хочу критиковать старого судью. Он был чудесным человеком, и это не его вина. Очевидно, это вообще ничья вина. Кэйти была помолвлена с Стелли Рэймондом из Сан-Франциско, но он погиб на войне, и она вышла замуж совсем не за того, за кого стоило. Я по себе знаю, что это такое». Ее массивная шея густо покраснела. У меня сердце болит, когда я думаю, что эта девушка вышла замуж за такое ничтожество, как Керриган. Он зачистил сюда и превратил летний дом судьи в притон для своих любовниц. Ладно, я что-то слишком много болтаю. Она уставилась на фотографии, условно сосредоточив на ней свои эмоции. Когда вы видели эту женщину в последний раз? По-моему, в понедельник. Она провела здесь в уикенд, впервые за долгое время. Думаю, единственный раз за это лето. Я удивилась, увидев ее». «Почему?» «Мистер Керриган завел себе новую девочку, вот почему». Она сердито посмотрела в сторону гостиницы. «Прошлым летом другое дело. Та первая приезжала с ним почти каждый уикенд, совсем стыд потеряла. Мне было интересно, знает ли об этом Кейти. Так и подмывало написать ей анонимное письмо, но я этого так и не сделала». «Меня интересует последний уикенд», — сказал я. «Ну, она приехала сюда в субботу после полудня и попросила воды». У ее машины перегрелся мотор, у меня тоже что-то перегрелось, когда я её увидела. Хотела было сказать, что в озере полно воды, и она вполне может сбегать туда, но Ральфу это не понравилось бы. Он как раз был здесь, а Ральф всегда говорит, что я должна поддерживать хорошее отношение с клиентами. Что у неё за машина? Чёрный Крайслер с откидным верхом. Бог, вернее, дьявол знает, где она взяла деньги, чтобы заплатить за него. Она была одна? На этот раз да, но такая расфуфуренная, что я подумала, ты встречаешься здесь с мужчиной и не пытайся меня провести. А Керриган явился позже. Она же не приехала проводить уикенд за вязанием. Я видела их вместе в понедельник. Думаю, он пробыл с ней в доме весь уикенд. У меня были более важные дела, чем шпионить за ними, но в понедельник во второй половине дня я возвращалась с рыбалки и видела их обоих на дороге. Они ехали к гостинице. Оба. «Керриган и эн Майер?» «Если её так зовут». «По крайней мере, с ним была женщина. Я не видела лица, на ней была шляпа. Но это должна быть она». «Вы могли бы подтвердить это под присягой?» Она немного подумала. «Конечно, могла бы, если это необходимо Кейти для развода». «А вы уверены, что это не была сама миссис Керриган?» «Уверена». Я бы узнала о даже если бы у неё на голове был мешок из-под картошки. Нет, не она, а вот это». Женщина взмахнула фотографией, и я взял у неё снимок. «Она сама вела машину?» «Нет, вёл он». Она откинулась на сиденье и отвернулась, поэтому я толком её не разглядела. Впрочем, я немного потеряла. «Миссис Девор, я правильно запомнил вашу фамилию?» «Да». «Это женщина» которую вы видели в машине с Керриганом. Вы уверены, что она была... жива?» Лицо моей собеседницы сделалось похожим на морду удивлённого бульдога. «Вот так вопрос, мистер!» «Можете вы на него ответить?» «Точно не могу. Я не видела, чтобы она двигалась или разговаривала, но она определённо не выглядела мёртвой. А что, её считают умершей?» «Сегодня пятница». Энн Майер в последний раз видели в понедельник, если только вы не видели ее с тех пор. «Нет, не видела. А что произошло?» «Убийство. В Лас-Крусс, похоже, началась эпидемия этой болезни». «Господи!» Женщина закусила нижними зубами черные волоски на верхней губе. «Может, Ральф был прав?» «В чем?» «Насчет парня, который приходил сюда в субботу вечером. Он постучал в дверь около десяти и попросил разрешения позвонить». Я сказала ему, что у нас нет телефона. Единственный телефон здесь принадлежит лесничеству. Но этот щенок мне не поверил. Он разозлился и стал говорить, что я не пускаю его в дом, потому что он мексиканец. Я сказала, что ничего не имею против мексиканцев, но он снова не поверил. Как он выглядел? Ну, мне он показался похожим на мексиканца, хотя говорил по-английски не хуже нас с вами. Но он был смуглый, с черными курчавыми волосами и большими черными глазами. В жизни не видела таких глаз. Они все время бегали, как у безумного. Ральф тоже так подумал. Хорошо, что Ральф был здесь. Он практически вышвырнул его. Говорите, этот человек был маленького роста? По сравнению с вами или с Ральфом, да. А вообще среднего. Хорошо сложен, но я чуть не расхохоталась, когда он полез драться с Ральфом. Что он говорил? Что-то насчет того, что у него важный разговор, и он должен воспользоваться нашим телефоном. Я сказала, что с удовольствием разрешила бы ему это, но телефона у нас нет. Тогда он стал меня обзывать. Ральф взял его за грудки и поволок к машине. Он орал на Ральфа по-испански. После Ральф радовался, что я не знаю испанского. Ральфу это не понравилось. Он мог легко справиться с этим парнем, но беспокоился о других. Ральф сказал, что парень выглядит опасным, так как он на грани психоза. Ральф изучает психологию. Он говорит, что когда у человека не все дома, это видно по отсутствующему взгляду. У этого парня взгляд был как раз таким. Может, это его вы ищете? Я нашел его вчера, если это тот человек, о котором я думаю. И он совершил убийство? Можно сказать, он замешан в убийстве. Кто он такой? Его имя Тони Акиста, ответил я. Вернемся к понедельнику. Вы сказали, что кериган вел машину женщины в сторону гостиницы. «Да, сэр». «А как насчет старика в гостинице?» «Вы имеете в виду Макгауэна? Он присматривает за домом». «Он видел их после вас?» «Не знаю. Я не разговаривала с ним последний месяц». Ее губы снова плотно сжались. С тех пор, как старый дурень позволил своей внучке возиться с Керриганом, он безответственный человек. «Она и есть новая девушка керигана которую вы упоминали». «В прошлом месяце она уехала с ним в Лас-Крусс и не вернулась. Что вы об этом думаете?» «Думаю, что ее зовут Джо Саммер. Я прав?» «Джозефина. Джозефина МакГауэн. Он называет ее Джо, а вот с фамилией вы что-то напутали». «Не я, а кое-кто другой. МакГауэн сейчас здесь?» «Если только не изменил свои привычки. Он никогда и никуда не уходит». Не думаю, чтобы он съезжал с холма чаще раза в год. Я поблагодарил ее за информацию и открыл дверцу машины. Слушайте, мистер, что происходит в Лас-Крусус? С Кейти Крейг все в порядке? Было все в порядке несколько часов назад. А вот с ее мужем нет. Он мертв. Значит, это его убили? Его тоже. Но Кейти не имеет к этому отношения? Не имеет, подтвердил я. Слава богу! Я всегда хорошо относилась к Кейти, хотя и не видела ее уже пару лет. Учила я ее ставить палатку, когда она еще была маленьким желтоволосым сорванцом. Ее глаза потеплели. Ужасно видеть, как проходит время и какие страдания оно приносит людям. Я знаю, как страдала Кейти. Я тоже это знал. Глава шестнадцатая Гостиница оказалась ветхим двухэтажным зданием, обшитым коричневой дранкой. Окна с закрытыми ставнями казались дремлющими на солнце. За домом возвышались холмы, а еще дальше, на востоке, лысые белые купола Сьеры тянулись в стратосферу. Я остановил машину у грубо сколоченной деревянной веранды и зашагал по гравиевой дорожке, ведущей вокруг дома к задней стене. Серая белка пустилась в бегство при звуке моих шагов и оглянулась раз-другой, чтобы убедиться, что её заметили. Голубая сойка смеялась надо мной, сидя на ветке ели. Я посоветовал ей придержать язык. Седобородый мужчина в комбинезоне появился из-за ели. Неуклюже прихрамывая, он подошёл к дереву, опёрся рукой о ствол и посмотрел на птицу, обнажив в усмешке редкие зубы. «Не обращай на него внимания!» «Он думает, что все здесь принадлежит ему!» Сойка взмыла с ветхи и приземлилась на голову старику, продолжая изливать свою злость в отрывистых выкриках. Старик всмахнул ее рукой со смехом, почти таким же высоким и пронзительным, как крики птицы. Сойка взлетела на верхушку дерева и стала там раскачиваться, словно ярко-голубое елочное украшение. «Он здесь царь и бог!» — продолжал старик. «А мы грязные канальи!» Его глаза ярко поблескивали из-под мохнатых седых бровей. «Мистер МакГауэн...» Старик погладил шею ладонью. «Так меня зовут. У вас передо мной преимущество. Я не знаю вашего имени». «Арчер. Лу Арчер. Я частный детектив, расследующий одно исчезновение вместе с полицией». «Исчезновение?» Он произнес это слово с легким шотландским акцентом, импортированным давным-давно. В Лас крусус исчезла женщина. «Какая женщина? Не Джозефина?» «А кто это?» В глазах старика мелькнуло подозрение. «Не уверен, что это ваше дело, мистер». «Ладно, забудьте об этом». Оставив тему Джозефины, я продолжал. «Исчезнувшую женщину зовут Энн Майер». Ее видела здесь в прошлый уикенд миссис Девор с заправочной станции. Она подумала, что вы сумеете мне помочь. «Миссис Девор много чего думает. Хотя, говорит она еще больше. Причем тут я?» Она видела женщину в одной машине с кериганом в понедельник. Они ехали в этом направлении. «Вы знаете дональда керигана «Знаю!» — мрачно отозвался он. «Да, я видел их в понедельник». Они проехали мимо в сторону Коралли. «Не могли бы вы описать женщину?» Старик покачал седой головой. «Я находился слишком далеко, чтобы ее рассмотреть. По-моему, это была молодая женщина в темно-коричневом костюме и в какой-то чудной шляпке. Кажется, у нее темные волосы». «Вы заметили все это, когда машина проезжала мимо?» «Нет, я такого не говорил. Не приписывайте мне, чего не следует». Он прислонился к стволу еле сутулой спиной и посмотрел вверх сквозь ветки. Его тощая бороденка вызывающе уставилась в мою сторону. «Простите, я вас не так понял. Я видел, как Керриган проехал мимо, а женщину не заметил». Он закашлялся, прикрыв рот рукой. «У меня кое-какие счеты с Керриганом, личное дело. Вот я и решил, что это неплохая возможность поговорить с ним». В том направлении он не мог далеко уехать, дорога оканчивается у конюшен, поэтому я потопал следом. Мне понадобилось время, чтобы туда добраться, и я скверно хожу с тех пор, как сломал бедро. Раньше мог подняться на такой вот холм бегом и даже не запыхаться. У себя на родине, когда я был молодым парнем, я здорово лазил по скалам». По глазам старика я понял, что его мысли перенеслись за океан. Я показал ему фотографию эн Майер, чтобы вернуть его к действительности. Эта женщина была с Керриганом. «Может быть», — медленно ответил он. «А может быть и нет. Я не подходил к ней близко. Когда я взобрался на вершину холма за конюшнями, я увидел их за деревьями. Они были в овраге, за баком с водой, копали яму». «Что они делали?» «Не нужно кричать, я отлично слышу. Они копали яму». — Какую яму? — Обычную яму в земле. Мне пришло в голову, что они, возможно, подстрелили оленя без разрешения и теперь закапывают его. Я крикнул им, чтобы они остановились, так как находятся в частном владении. Наверное, мне следовало потихоньку к ним подобраться, но в последние годы я легко выхожу из себя. — Особенно с Керриганом. — Выходит, вы его знаете, а? Видели бы вы, как он подпрыгнул, когда я закричал. «Понёсся к машине, как заяц, а женщина за ним по пятам. Машина стояла с другой стороны бака, где дорога делает петлю, так что у меня не было шанса их догнать. Хотя благодаря этому я заполучил недурную лопату». На его лице появилась озорная усмешка, и он стал похож на сморщенного мальчугана с фальшивой бородой. «Хотите взглянуть?» «Я бы хотел взглянуть на яму. Мы могли бы поехать туда?» «Почему бы и нет?» «Только предупреждаю, смотреть там не на что. Яма как яма. Конечно, если вы никогда в жизни не видели ям...» Он снова разразился пронзительным птичьим хохотом. «Еще как видел», ответил я. «В настоящее время я сижу в одной из них». В нескольких ярдах от гостиницы грязная, изрытая колеями дорога, извиваясь, тянулась вверх по склону. Мы проехали залитую солнцем поляну, где находились конюшни и корали, за которыми круто вздымался холм, поросший неровными рядами деревьев. Я разглядел на вершине деревянный водяной бак, установленный на подмостках. Мы вскарабкались по узкой дороге на предельно низкой скорости. Я остановил машину под зеленой аркой из ветвей. «Туда!» — указал МакГауэн. Он повел меня по гранитному гребню, торчащему из земли, как сломанное ребро, и вниз в овраг. Яма была футов шести в длину и двух в ширину. Она напоминала могилу, но была куда мельче, не более фута глубиной. Рядом возвышалась куча песка, смешанного с сосновыми иголками. Я опустился на колени и ощупал пальцами дно ямы. Оно было твердым, значит, яму не копали глубже и не засыпали после этого землей. «Я предупреждал вас, что тут не на что смотреть», — сказал старик, стоя позади меня. «Интересно, зачем эти придурки здесь копались? Искали зарытые сокровища?» Я встал и повернулся к МакГауэну. Кто копал яму? «Женщина». Керриган не угрожал ей оружием. «Не видел такого. Может, он держал револьвер в кармане? Он стоял там, где стою я, засунув руки в карманы. Это на него похоже — свалить на женщину грязную работу». Вы сказали, он побежал первым, когда вы закричали. «Верно. Держу пари, он в жизни не бегал так быстро. Она еле за ним поспевала. Даже споткнулась разок, прежде чем выбежать на дорогу». «Где она упала?» «Сейчас покажу». Мы вскарабкались по дальнему склону оврага туда, где дорога делала петлю и спускалась с холма. Старик указал на узкую канаву возле дороги. Она заросла кустами мансаниты ветки которой были красными и блестящими, словно их только что окунули в кровь. — Вот здесь, — сказал МакГауэн. — Он уже был в машине, когда она упала, и даже не вылез, чтобы помочь ей подняться. — Вы не слишком жалуете Керригана, не так ли? «Так, сэр, у меня нет причин относиться к нему по-другому». «Что вы с ним не поделили?» «Я не люблю об этом говорить. Это семейное дело, связанное с моей внучкой. Она еще совсем молоденькая девушка». Заметив, что я не слушаю, он умолк. Мой взгляд поймал кое-что в зарослях мансониты. Это был каблук женской туфли, застрявшей в щели между двумя гранитными валунами. Сверху торчали несколько погнутых, блестящих гвоздиков. Я вытащил его. Это был каблук среднего размера с резиновой набойкой, покрытый стёртой коричневой кожей. "Похоже, она потеряла каблук", проговорил старик. Я заметил, что женщина прихрамывала, когда поднялась. Подумал, что она повредила ногу. "Куда они поехали отсюда? Здесь только одна дорога", он указал вниз. С места, где мы стояли, я видел ртутные проблески озера между деревьями. Солнце висело над ним, как огромная и бесшумная паяльная лампа. За белым выступом плотины скрывались электростанция и прилегающие к ней строения. Пурпурные стены каньона тянулись вдаль, и стаивая в солнечном свете. Белая туманная дымка над долиной скрывала Лас-Крусс. С высоты и в лесной прохладе было трудно вообразить, что там находится город с пятьюдесятью тысячами человек, изнемогающими от жары на улицах. Я посмотрел на кожаный каблук, который держал в руке, и подумал, кто же из этих пятидесяти тысяч был Золушкой. Глава семнадцатая Я отвез МакГоуэна домой. Он жил в маленьком коричневом коттедже позади гостиницы с остроконечной крышей, как у швейцарского шале, и нарисованными на двери желтыми подсолнухами. К моему удивлению, старик пригласил меня на чашку чая. В гостиной, заставленной древней табачного цвета мебелью, ощущалась атмосфера старого света. На столе возле транзистора лежали несколько давних выпусков «Панча». На стене висели картинки из «Иллюстрейтед Лондон Ньюз» и выцветшие фотографии. Одна из них представляла собой увеличенный снимок мускулистого мужчины без пиджака, обнимающего за плечи женщин в капоре. Они стояли перед белым каркасным домом, улыбаясь друг другу. Хотя дом походил на безобразную коробку, а люди были бедно одеты, в этой сцене ощущалось нечто идиллическое, а в улыбках довоенное простодушие. Посмотрев на снимок повнимательнее, я понял, что мужчиной был Мак Гауэн без бороды и в расцвете сил. Старик, прихрамывая, вышел из кухни. «Чайник скоро закипит. Присаживайтесь. Вы очень любезны. Я всегда рад гостю. Здесь уже месяц никого не было, а мне одиноко после смерти моей старухи». Он указал пальцем на фотографию. «Это мы с ней двадцать пять лет назад». Я ведь не всегда был таким отшельником, как теперь. — Вы остаетесь здесь один на всю зиму? — Да. Я не вынес бы одиночества. Макгауэн опустился в старое плюшевое кресло, из которого поднялось при этом облако пыли. В солнечном свете, проникавшем через окно, пылинки крутились, словно кипящее золото. — Бывает разное одиночество, мистер... Как вы сказали, вас зовут? — Лу Арчер. «Бывает разное одиночество, мистер Арчер», — повторил он. «Самое лучшее то, которое вы создаете для себя сами. Вы чувствуете определенное удовлетворение, живя один и ни в ком не нуждаясь, особенно в старости. Знаете, человек устает болтаться по свету. Я за свою жизнь чем только не занимался». Плавал матросом на корабле из глазго Глазга выращивал пшеницу в Манитобе, добывал серебро в Неваде и медь в рудниках Треверса. Был дворником в Сан-Бернардино, прежде чем перебраться сюда. Но в городе всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Почти каждый год я во время отпуска возвращался в Треверс. Не думаю, чтобы я когда-нибудь слышал о Треверсе. Это в Калифорнии? Да, неподалеку от границы с Невадой. Старик снова указал на фотографию. Этот снимок сделан в Треверсе, когда там жило больше тысячи человек, а теперь это город-призрак. Ничего не осталось, кроме домов, да и те понемногу осыпаются. Родник истощился. В последний раз, когда я ездил туда года три-четыре назад, в городе не было ни души. Он улыбнулся. После Сан-Бернардино меняет вполне устраивало. — А у вас есть родственники, кроме вашей жены? Я хотел вернуться к его внучке. «Был сын», — ответил МакГоуэн. «Теперь ему было бы столько же, сколько вам. Погиб во время несчастного случая в порту. Его освободили от призыва, потому что он работал на верфи, но это ему не помогло. Впрочем, я и до этого нечасто с ним виделся. Он связался с филиппинской девушкой, и мне это не слишком нравилось». Его мысли меняли направление под действием переменчивого ветра воспоминаний. «Джонни виновата, что выросла дикаркой. Ее мать снова вышла замуж, на сей раз за филиппинца, и они позволяли девочке бегать по улицам Лонг-Бич, когда ей следовало быть в школе». «Вы говорите о вашей внучке?» «Да, сейчас она живет в Лас-Крузес. Вы, случайно, ее не знаете?» «Возможно, — небрежно отозвался я. — Как ее зовут? — Не помню ее фамилию по мужу, но она обычно называет себя Джо Саммер. Это вроде сценического имени, она хочет стать профессиональной певицей. Может, вы слышали, как она пела в ночном клубе в Лас-Круссес, в золотой туфельке? Нет, но я встречал ее». Старик склонился вперед в скрипучем кресле. «Что вы думаете о заведении, где она работает?» «Паршивая забегаловка, верно?» «Боюсь, что да». «Вот и я ей говорил то же самое», — сказал он. «Не дело для молодой замужней женщины работать в баре, тем более с таким боссом, как Керриган. Но она и слушать не стала. Я слишком старая, она слишком молода, вот мы и не можем понять друг друга. Она считает меня старым дурнем». — Возможно, так оно и есть, но я не могу не беспокоиться о ней. С ней все было в порядке, когда вы ее видели. Я был избавлен от ответа. Засвистел чайник, и МакГауэн ушел в кухню. Пока он готовил чай, я обдумывал что ему сказать. Чай, который он заварил, был черным и горьким, как мои мысли. — Хороший чай, — наконец вымолвил я. Старик утвердительно моргнул над фарфоровой чашкой, расписанной старомодными розово-золотыми цветами. Он осторожно поставил чашку на стол. «Вам надо послушать, как Джо поет. Не ту джазовую дребедень, которую она распевает в ночном клубе, а старые песни. Энни Лори, бредущие воржи. Я просил ее петь их для меня, когда она приезжала сюда. Когда это было в последний раз? В прошлом месяце. Она приехала в начале сентября и привезла с собой мужа. Его черные глаза задержались на моем лице». «Вы не знаете ее мужа?» «Не могу вспомнить его имя. Как он выглядит?» «По правде говоря, мне его наружность не понравилась. Рыжий парень. Болзи. Вот-вот. Так вы его знаете?» «Не очень хорошо». «Что он за парень?» Его лицо помрачнело и вытянулось. «Я объясню вам, почему меня это интересует. Он вел себя не так, как должен вести молодой муж во время медового месяца». «Это был их медовый месяц?» Так они и сказали, но я в этом сомневаюсь. Конечно, это скверная мысль, но я даже усомнился, действительно ли они женаты по всем правилам. Он не обращался с ней с должным уважением. Как они там уживаются Не знаю. Но знаю, что он крутой парень. Видите отметины на моем лице? Нужно быть слепым, чтобы их не видеть. Их оставил Боузи. Вот как? Костетом? — Только не говорите, что над вами он тоже поработал. — У него не было ни шанса, — мрачно ответил макгоуэн Я выкинул его со всеми потрохами, прежде чем он смог попытаться сыграть со мной такую шутку. Но здесь какой-то момент все висело на волоске. — Что произошло? — В тот день я занялся стиркой. Они куда-то ушли, и я открыл их чемодан посмотреть, не нужно ли им чего-нибудь постирать. Встряхнул его грязную рубашку, а в ней оказался пистолет и пара кастетов. «Мне это не понравилось. Я парился в чемодане и нашел на дне деньги». «Деньги?» «Да, куча денег, завернутая в старые газеты, причем крупными бумажками. Должно быть несколько тысяч долларов. Мне это показалось бессмысленным. Откуда такие деньги у голодранца, который даже не может себе позволить провести медовый месяц в отеле? Поэтому, когда они вернулись, я спросил о деньгах, костятах и пистолете». С вашей стороны это был смелый поступок. «Не беспокойтесь, я принял меры предосторожности. Зарядил свое ружье и положил его на колени, разговаривая с ним. Он выглядел так, будто собирался меня убить, но ружье его удержало». «И что он сказал?» «Не слишком много. Просто скверно меня обругал. Потом пошел в спальню, взял свой чемодан, положил его в машину и уехал. Джонни хотела, чтобы он уезжал, но ему было наплевать на нее». Думаю, после такого едва ли можно порицать ее за то, что она связалась с Керриганом. Старик озадаченно наморщил лоб. «Но вы говорите, что она вернулась к Боузе?» «Более или менее...» «Он что, грабитель?» «Что-то вроде того. Он говорил с вами о своем прошлом?» «Очень мало. Он пробыл-то здесь всего пару дней. Дайте подумать. Один-два раза он упомянул Нью-Мексико. Похвалялся своими связями в Альбукерке». «Какими именно связями?» «Деловыми. По-моему, он что-то говорил насчет бизнеса с продажей выпивки. Но я знал, что он трепло и не обращал особого внимания». «Вам следовало расспросить о нем Джо, когда он уехал?» «Да, но она мало что знала. Джо сказала, что встретила его только неделю назад в Лос-Анджелесе. Я пытался уговорить ее не возвращаться к нему. Пожалуй, мне лучше ее повидать». «Возможно, вам придется проделать долгий путь». Он вопросительно посмотрел на меня. «Как у вас со здоровьем, мистер МакГауэн?» «Сердце в порядке?» Польщенный вниманием старик побарабанил себя по груди. «В полном порядке. А что?» «У вашей внучки неприятности». «У Джо неприятности? Серьезные?» «Да». Ее разыскивают за кражу автомобиля и по подозрению в убийстве. Прошлой ночью керигана застрелили. Я видел, как она бежала с места преступления. МакГауэн погрузился в молчание. Минуты гудели, как издыхающие мухи в углах комнаты. «Вы сделали из меня дурака!» — заговорил он наконец. «Почему вы не сказали мне сразу?» «Я не хотел вас огорчать». «Огорчать?» — старик скривил рот. «Я знал, что Джон опрашивается на неприятности и делал, что мог, чтобы остановить ее». «Я ездил в Лас-Курозус и пытался вырвать ее у Херригана из этого города. Когда повидаешь мир так, как я...» Его рука сделала неловкое движение, и чашка свалилась на пол. Я опустился на колени, чтобы подобрать обломки. Самое меньшее и самое большее, что я мог сделать. «Она убила его?» — тихо спросил МакГауэн, склонившись надо мной. «Не знаю». «Вы сказали, что она украла машину. Зачем это ей?» Я бы отдал ей все деньги, какие у меня есть. Ей был нужен транспорт, и немедленно. Возможно, она хотела поехать к вам сюда. Я посмотрел на него. Он медленно покачал головой. Она не приезжала ко мне. Я собрал осколки в оставшееся целым блюдце и поставил его на стол. Старик подобрал кусочек фарфора и подержал его на свету. «Это была последняя чашка в сервизе. Мы купили его в тот год, когда поженились в магазине компании Гудзонова залива в Виннипеге». Он положил осколок в блюдце. «Нет смысла плакать над убежавшим молоком». «Спасибо за хлопоты, приятель». Последовала очередная пауза. «Что случилось с ее мужем, если он только в самом деле был им?» «Богзи тоже разыскивают». Он похитил грузовик, перевозивший виски. Шофер был убит. «Еще одно убийство?» «Вот именно. Вы имеете представление, куда могла бежать Боузи и Джо?» «Нет!» Он поднялся с кресла, глядя на меня сверху вниз. «А при тут исчезнувшая женщина, которая потеряла каблук?» Это один из вопросов, на которые я должен ответить. Я встал и направился к двери. «Мне нужно возвращаться в Лас-Крузес. отвести вас туда?» — Спасибо. Я приеду сам. Мне нужно немного времени, чтобы подумать. — Вы сообщите мне, если Джо появится здесь. Меня можно найти через миссис Керриган. — Не знаю, — ответил он. — Может, да, может и нет. Как бы то ни было, ко мне она не приедет. Старик открыл дверь. Солнце ярко осветило его лицо.